Глава 15, в которой убедительнейшим образом доказывается важность правильного дыхания. В обществе Лизоньки Лизи у Петровича как-то не прижилось: одинаково хорошо и говорилось, и молчалось. Вагон мерно покачивался на стыках, поезд мчался на головокружительной скорости через сонные, окутанные предрассветным туманом, валдайские леса. А Лизонька и Эрас Петрович сидели в первом купе на мягких стульях и молчали. Говорить не следовало еще и потому, что можно было разбудить господина барона который не так давно увлеченно обсуждался с Петровичем балканский вопрос. Вы такой умный, все знаете. Вон папеньки и про Мидхат Пашу объяснили, и про Абдулгамида. А я такая глупая, вы даже не представляете. Вы не можете быть глупая. Я бы вам рассказала, да стыдно. А впрочем расскажу. Мне почему-то кажется, что вы не будете надо мной смеяться. То есть вы вместе со мной будете, а без меня не будет правда? Правда. Я над вами никогда смеяться не буду. Смотрите же, обещали. Я после того вашего прихода представляла себе всякое. И так у меня красиво получалось, только жалостливо очень и непременно с трагическим концом. Это из-за бедной Лизы. Лиза и Эраст. Помните? Мне всегда ужасно это имя нравилось. Эраст. Представляю себе, лежу я в гробу, прекрасная и бледная, вся в окружении белых роз. То утонула, то от умерла. А вы рыдаете, и папенька с маменькой рыдают, и Эмма сморкается. Смешно, правда? Смешно. Просто чудо, что мы так на станции встретились. Мы к тетушке погостить ездили и должны были еще вчера вернуться. Но папенька в министерстве по делам сдержался и переменили билет. ну разве не чудо? Какое же это чудо? Это перст судьбы. Странное в окне было небо. Все черное, а вдоль горизонта алая кайма. На столе уныло белели забытые депеши.